Холодный ветер. Холодный ветер, мокрый снег. Артистка вчера читала, накликала. И ветер, и снег. Лицо замёрзшее, музыка из наушников прямо в мозг. Как они не глохнут только? Я в стране и слышу: бум-бум-ба. Смотрит на дорогу, должен быть автобус, но не идёт. Высокий Шуки гладкие, куртка хорошая, сразу видно, что дорогая. И обувь. В такой обуви по паркету ходить. Грязью залепил и джинсы. Грязь у нас едучая, не отстираешь. Кто ты ему стирает? Руки в карманах. Интересно на руки посмотреть. Есть кольцо или нет? Курит? Нет. Ни в коем случае. Не вынес бы без сигареты. Встал бы спиной к ветру и закурил. Вот телефон у него зазвонил. Он бы ответил, голос услышать. «Автобус, автобус, где ж ты, милый? По каким ездишь у хабам и закоулкам? Темно уж. А слаб ли мы тут стоять, горемычная? А ты пропал? Или плохо тебе? В беде ты? Колесо укатилось, авария, а там люди, а мы и не знаем, ругаем тебя. А не такие уж длинные пальцы, как я думала. Никак у того актера, не нашего. У наших нет таких пальцев». У наших пальц крючковатые, чтоб денежку зацепить и не выпустить. Мимо машины, мимо, не хотят тебя брать, бояться. Вот если бы я руку подняла, то кто знает. Если бы мы вместе. И у меня спаги были бы, не какая-то и шуба, вся чёрная, гладкая, струится. И об в ней стояла, сумочка на плече, золотой замочек, лицо бледное, отточенное. Конечно, совсем другой крем. И машина тут же тормозит. «Вам куда?» «Нас двое». «Отчего же вы не на своей?» «Сломалась». «Нет, зачем сломалась?» «Это автобус наш сломался, а машина целехонько, но ехать нельзя». «Выпили». «Были у друзей, у них дом свой в лесу, подвезти не могли, тоже выпили». «Отчего же не вызвали такси?» «В самом деле, долго, что ли, было позвонить?» «Странные люди». «Теперь вот стоим на обочине, голосуем». «Смотри-ка». «Действительно тормозит. А это ведь не московский номер». «Слушай, друг, не садись к нему. Он из Рязани. У них там в Рязани пироги с глазами. Их едят, а они глядят. Ой, зря ты, мужик, белыми своими руками да за грязную рязанскую дверь. Да он и не один там в машине. Ой, беда. Чёрный. И не боится лезть к ним? Ну, что, вдова останется, ей дом достанется. Что ж мне делать?» Пройдёт когда или так и буду тут стоять веки вечные. Корни пущу, стану как дерево через подошвы корни, через асфальт, чтоб только покрепче. Дуб лет 300 простояю, люди все вперегной уйдут мне на прокорм. Мужик этот, жена его, дети, внуки, дороги это не будет. Главное, чтоб не спилили. А эти суки могут и дуб трёхсотлетний не пожалеют, им недолго электропилой. Господи, да неужто ты родимый, целый невредимый, прямо Лайнер океанский, весь сияешь. И мне грешное счастье. Туман. Потише б ты ехал, друг. В таком молоке на ладонь видно. И то без пальцев. Пальцы туман съел. Форточку я закрыла, замок навесила. За зиму промерзнет дом. Отдохнет от меня, выспится. Часы еще потикают, пока завод есть. И встанут. Старше меня часы. Сколько их раз заводили. Есть охота? Да. Я в такой ресторан пошла, как вчера показывали, чтоб всё сияло. А я в синем платье, глаза зелёные, волосы рыжие. Хмм. Он смуглый, высокий в бабочке, рубашка белая. Сидим друг против друга. Но так не поешь. Так только друг друга глазами есть. Ну если поесть, то лучше к Маше в гости. Переночевать после Нового года. Приползти на кухню с утра у сестца вдвоём. Кухня маленькая, до холодильника рукой подать. Салат там, закуска. Вот очка селёдочка тортик. Маш, самa печёт медовик. Только куриц тебе, Маш, надбросать. И ведь ку бросать, прижилс, присосался, не работает ничего, а всегда доволен. Маша говорит: "Всегда доволен за то". Так и я была бы всегда довольна. Дотянешься до холодильника и на тебе, пожалуйста, и водочка, и закусочка. Что ж так громыхаешь, подруга, труба ирихонская. О чём ты вообще? Ну, бросила ты его, так кричи потише. Нам всем это знать не обязательно. Химия в колбасе. Конечно, химия. Говорят, сейчас червяки мертвецов не едят, брезгуют, берегут здоровье. Так мертвецы или же от земли не разлагаются, как цари, рабы, ни мы. Вадисель хороший, ведёт мягко не по земле, а по воздуху. Здоровенный мужик, как в ладонях у него неплохо бы. Куда торопитесь, там слякоть. Год буду работать, и то не хватит. Не плать я самолёт. И не страшно такое ветре не держать. Стекло, наверное, не бьющееся. Зайти и померить. Так посмотрит за ледянею. Микуше, бы ничего, она от таких взглядов подзрежает. У меня инфаркт хватит, а мне ещё дочь растить. Вот когда захочу с собой покончить, тогда и приду сюда платье мерить. Что, милый, смотришь? Нет у меня ничего. В другой раз возьму колбаски. При берегу для тебя я сейчас нет. Домой не позову, не смотри. Возьмешь тебя, привыкнешь, а потом ты заболеешь, помрешь, а я места не найду, нет уж. Прости. Еще немного, еще чуть-чуть. Что это за машина к нам тут пожаловала? Стекла черные, не разберешь, есть там кто. У меня тоже. Стекла черные, я гляжу, нет дома никого. Гуляет, засранка. Что это со мной, как в сериале? Потери памяти. В первый раз такое приключение? Какие ж там цифры? Имя собственное ещё помню, и на том спасибо ничего. Но мы без цифр, мы ключчик приложим, двери откроются. Ключик, ключчик. Где же ты, родимый? Где ты, сиротинушка, выручай? От меня не укроешься. Ветра нет, тихо. Сейчас бы лет 30 скинуть и погулять, и чтоб денежек в кармане. Да за 30 лет я бы и без денежки. Петров, что ли? О, приближается. Колтыхается. Нет уж, спасибо. Не когда мне болтать, не досуг. Все у меня нету, косточки людям перемывать. Давай, ключик выбирайся на свет. Ну что, квартирка, привет тебе. Как ты тут без меня соскучилась? Ой, пыль не протёрник кто не позаботился. Что худо без меня. Сейчас хозяйкадохнёт, малинку чаю выпьет, новость посмотрит и пыль уберёт, а полы уж до завтра подождут, ну полы сил нет. Пыль-то что, пыль недолго. Настюху я не приучила, пусть её свекровь учат, когда появится. Может, выучат. Ты гляди-ка, записку мне девка моя ставила. После «мама» запятую надо ставить, доченька. Я сто лет назад училась и помню, и то ещё у меня тройка была. Я б сейчас у них в отличниках ходила. А позвонить-то не могла, поросёнок эдакий? Конечно, не могла, я б не в жизнь не разрешила. А тут ставит мать перед фактом. Ну, конечно, и телефон отключила. Есть у неё вторая симка для подружек. А мать отключила, мать вне зоны. Лицо под джерри. Хлеб есть? Есть, хлебушек есть, родимый. Тебя буду на сковородку тоже тебя под солью, под румяню, лучше, чем в ресторане. Как это, Валька, телевизор совсем не смотрит. Я бы не смогла. Минус -10. Ну, спасибо, тебя обрадовал пуховик с трисоли доставать у меня там дырковит. Убил бы дядцу сигаретой в толпе курить новый пуховик. Как-то ему в сандалил вдруг а он ничего поднялся. В живой бы жизни ни почём не поднялся. Концы блдал. Бы был случай видала. Слесарь у нас был в 70-е. Молодую ещё мужик, жалко. Ну, слесарь плохой. Хорошие-то они все в Америку уехали, и врачи да не такие, как ты, хамы. Фрейерман у нас был участковый. Всё распростёт, всё поймёт. Про них бы сняли кино, как они там в Америке прижились. Не тоскуют. Да уж понятно, что любишь. Пройдёт, ничего. Это не верь, без мыла пролезет. Изнутри он сожжёт. Ой, нет, фантастику нам не надо. Вот кто бы мне сон растолковал. Собака лежит поперёк в подъезде рыжая, большая. Не входите, не выходите. Лежит и смотрит. Надо бы её погладить, да я побоялась. Просны и с Машей хорошо говорить. У неё все сны к добру. Может, взять мне того бродяжку в дом? Ну, я рак. И что? Откуда деньги возьмутся? Что, у всех раков или у одной меня? Зарплату прибавит или наследство? Я точно хочу знать, где, сколько. Вот прямо сейчас. Влезу в коробку, а там вместо старых сапог три миллиона. Плотненько так лежат». Деньги он пророчит надо же и любовь да замолчи уж я про себя всё наперёд знаю а есть у нас козероги давай про козерогов только попробуй плохое наскрести прокляну подружка у Настюхи на динозавра похоже головка маленькая а зад большой и ростом под 2 м и ничего липнут мальчишки взгляд у неё что ли такой моей бы Настюхе такой взгляд да уж давай лучше про погоду про погоду нам всегда интересно Надоел уже твой ветер, по правде говоря. В космос больно много летают. Они летают, дырки забивают. А нас ветер замучил. А ты, милый, загорел. Ездил, наверное, к теплу, к морю. Ходил по бережку, девушкам улыбался. Зубы у тебя хорошие новые. Можно и девушкам показать. И есть удобно. Яблоко сгрызут твои зубы, интересно. И тебе всего доброго. Отдыхай до завтра. Будь здоров. Ну вот, Господи, прости мне грехи мои и смилуйся надо мной, Настеньки мой, и помоги. Господи, дай ей разума и здоровья, чтоб достаток был. Господи, потому как от бедности характер портится. Как там мои родители и братец Алёша? Пусть им будет у тебя хорошо, покойно, прости им грехи их. Прости нас всех, Господи. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.